и они с места начали быстро кружиться. Анатолий обеими руками держал Вальку за талию, а ее широкая складчатая юбка раздулась, обнажив далеко голые ноги, покрытые ровным загаром. У Вальки Капы было все, что позволяло по улымским понятиям считаться красивой. Высокий рост, широкие плечи, большая грудь, Одинаково полные от колена до щеколотки ноги и могучие бедра. Лицо у нее белое, на щеках два розовых пятна, брови соболиные, зубы крепкие, а рот был такой маленький, что походил на бантик. Когда Анатолий и Валька закружились, и у девушки наконец-то мелькнула на лице сладостная победительная улыбка, Гранька оторви брось, передернула плечами. Ненавистно стиснув зубы, отвернулась от танцующих, и рая сразу все поняла. «Вот оно что!» — подумала раи и тоже отвернулась. Хотя была секунда, когда ей показалось, что младший командир запаса хочет пригласить ее. Это было в тот миг, когда он обдергивал вышитую рубашку. Потом в толпе парней опять послышался шум движения. Это пошел приглашать партнершу Виталька Сапрыкин, который, оказывается, двигался примехонько к феньке Мурзиной, стоящей рядом с Раей и гранькой, и на вид скромная фенька Мурзина повела себя точно так же, как Валька Капа, кокетничала и не замечала Витальку. «Разрешите вас пригласить?» — вежливо сказал он. «Ах, поимейте удовольствие!» — сухо ответила Фенька. И как раз в тот момент на правом краю утрамбованной площадки раздались громкий смех и восклицания. Парни охотно разорвали плотную шеренгу, и вперед вышел преданный всенародно позору в речи Анатолия Трифонова лодырь и пьяница Ленька Мурзин. Лохматый рыжий уволень с удивленно растаращенными глазами. Косолапый и потешный, он деловито осмотрелся, не обращая ни на кого внимания, словно был на площадке один, начал в развалочку пересекать круг. Глаза у него были тоже рыжие, брюшко выпуклое, а руки длиннющие, как у обезьяны. «К нам идет!» — вдруг испуганно шепнула Гранька. «Ой, отвернись, отвернись, Раюха!» Ленька Мурзин действительно смотрел только на Раю, шел только к ней, и был таким потешным, лохматым, растаращенным и симпатичным, что Рая заулыбалась и невольно для себя сделала короткий шаг навстречу Леньке, опустив для этого руку Граньке. Однако в ту же секунду подружка потянула раю назад, испуганно шепча «Откажись! Откажись!» Заклейменный лентяй и пьяница, как и все парни, был одет в вышитую рубашку-косоворотку. Сапоги блестели и поскрипывали. Вблизи его лицо казалось еще более потешным, даже привлекательным. Широкое, безмятежно ленивое, доброе до последней складочки. «Бывай здорово, Раюха!» — еще на ходу ласково проговорил бархатным голосом Ленька Мурзин и улыбнулся хорошо. «Разрешить вас пригласить?» Снова засмеявшись, Рая высвободилась из горячих Гранькиных рук, чувствуя, как хорошо и весело живется людям на берегу Чурочьего озера, как дует ей в лицо счастливый молодой ветер и как добр рыжий уволень. Открытым движением протянула к Леньке руки. Пожалуйста. Но с Ленькой Мурзином вдруг что-то произошло. Он перестал улыбаться и ласково светиться, попятился от рая и болезненно сморщился. Потом рая перестала видеть Леньку. Между ней и лохматым парнем появилось трое раяных братьев. Разделив их, начали молча глядеть на Леньку Мурзина, хмуре сросшиеся брови и напружиневые квадратные губы. Глаза у них были холодные, жесткие, и только младший брат Андрюшка легкомысленно улыбался, но от этого казался совсем страшным. А Ленька Мурзин продолжал пятиться и делал это до тех пор, пока...